Глава 7. При виде живого и вроде бы целого здоровяка, если не считать заметной даже под волосами огромной шишки на затылке, у меня отлегло от сердца. И тут же резко повело в сторону так, что я едва удержался на ногах. Дикое напряжение и страх за друга, державший меня до этого самого мгновения, спали. Начался адреналиновый откат, плюс еще ранение. Голова реально здорово закружилась, и чтобы устоять на ногах, я был вынужден вонзить острие меча в палубу оперевшись на клинок, словно на трость. Микула, покинув трюм, первым делом рванул к поверженному мной германцу с секирой и, только вооружившись, напряженно осмотрелся по сторонам. Впрочем, на Койге больше не было никого из экипажа. Эти парусные торговые суда, как правило, не требуют большой команды, состоящей из 10-15 человек, не считая капитана и минимальной охраны. Так вот, когда взгляд северянина остановился на причале, а бледное лицо его побледнело еще сильнее, при том, что брови угрожающе нахмурились, мое сердце вновь учащенно забилось. Проследив за взглядом порубежника и посмотрев на причал, я заметил приблизившуюся к судну дородного купца, судя по довольно дорогим одеждам, отороченным мехам, каким, правда, я вот так сходу не скажу, и четверых крепких парней в эйзенхутах, стеганных гамбизонах, с нашитыми на них стальными бляхами и с боевыми секирами за поясами. «Приплыли, твою же ж. Следующие по причалу немцы, не иначе как хозяин корабля и его личной охраны, между тем начали подниматься по сходням на борт. Они уже заметили нас и слегка напряглись, но постарались не подать вида. Ведь заранее разглядеть трупы членов экипажа за бортом, но никак не могли. Ну вот первая пара телохранителей и купца, и сам торговец начали подъем на кок, и секунду спустя замерли на месте, ошарашенно разглядывая залитую кровью палубу, и трупы убитых мной матросов и стрелков. «Вас ист пасер? зигабин унс санги Гриффин, анги грифин!» Купец ошарашенно закричал одновременно с матросами, коим хватило ума не ввязываться в драку, что и сохранило им жизнь. Они опасливо молчали до самого конца, видимо, боялись упустить свой шанс на спасение, в случае, если бы предупрежденный начальник и его воины решились бы просто удрать. А теперь вот визжат со страхом и одновременно надеждой в голосе, наверняка обвиняя нас с Микулой во всех грехах, тут и язык понимать не нужно. Но гораздо хуже то, что воины, замершие было на несколько мгновений, тут же буквально взлетели по трапу и полуокружили меня и северянина, цепко держа в руках секиры и меряя нас напряженными злыми взглядами. Одна команда торгового гостей кинутся вперед. Четверо свежих бойцов, явно не новичков в схватках, против раненого меня, едва вооруженного северянина. Справимся ли? Может быть и с дюжим, но потеряем еще сколько-то дорогоценного времени. А ведь мою схватку с членами экипажа видели на соседних судах, не могли не видеть. И сейчас сюда наверняка уже направляется портовая стража. Мы не желали причинить тебе обиды, купец. Вот плата за неудобство, и знай, твои люди первыми напали на моего друга. Понимая, что терять нечего, я решил рискнуть, уповая на то, что торговец, ведущий дела вблизи новгородских владений, наверняка бывает и в купеческой столице Древней Руси. А значит, может владеть и языком, если, конечно, функцию единственного переводчика не выполнял убитый мной толмач. Кивком головы, указав на его тело, рассыпанные под ним, а также на палубе Динарий, я с напряжением посмотрел прямо в глаза купца. И к вящей радости тот ответил мне, причем на очень чистом русском, без акцента, хоть и очень гневно, что здесь случилось. Я был открыл рот, чтобы начать говорить, но тут за моей спиной раздался зычный голос Микулы. «Вчера вечером я искал корабль, отплывающий в земле свеев. На большинстве судов никто не понял моей просьбы, но на твоей ладьем мне ответили на моем языке и предложили довести нас с побратимом до Упсалы». Пригласили подняться, заключить соглашение, внести залог за двух человек. Но когда я вступил на корабль и показал кошель с деньгами, меня ударили чем-то очень тяжелым по голове. Ударили сзади. Твои люди были татями, купец. Они напали на меня из-под тишка со спины, хотя я был готов честно заплатить. Они обворовали меня, забрав серебро, меч и кинжал. Они заковали меня в цепи, и если бы не побратим, я и не знаю, что меня ожидало бы в дальнейшем. Забрав их жизни, мы были в своем праве. Я с интересом, сочувствием и одновременно с сожалением выслушал рассказ друга. Да, его доброта и честность в этот раз сослужили дурную службу северянину. Способный одолеть в настоящей схватке хоть десяток ворогов, он стал жертвой вероломства. Причем вероломство именно разбойного, подлого и, слава богу, что хоть в живых оставили, не иначе решили позже продать как раба как говорится в поговорке, жадность фраера разгубила. Купец же, дослушав короткий и содержательный рассказ Микулы, резко обратился к матросам, рыкнув на них так, что даже мне стал не по себе. Последние после короткой паузы наперебой затараторили что-то извиняющееся. Выслушав их с лицом, более подобающим разъяренному морскому разбойнику, нежели честному дельцу, торговый гость отдал короткое распоряжение, и члены экипажа буквально бегом рванули к телу убитого мной толмача Нихило он их выдрессировал. Легкое неосторожное движение тут же отозвалось резкой болью в плече, заставившей меня прищурить глаза и тихо застонать. М да, я хоть и стараюсь не обращать внимания на ранение но если волнение при появлении владельца Кога чуть притупило боль и жжение, но теперь они словно мстят мне за короткую передышку. Пока еще держусь на ногах, сохраняя ясный рассудок, но надолго ли меня хватит? Между тем матрос уже подняли тело переводчика, и лицо торгового гостя, как именуют также купцов на Руси, чуть просветлело. Разглядев россыпь серебра на окровавленных досках и все еще тугой мешочек-кошель на палубе, он важно кивнул, после чего ответил. Этот поганый кусок дерьма Гуга вместе со своими племянниками был то еще головной болью, но нанять кого-то более добропорядочного мне не хватило монет, вложил все в товар что же, я должен извиниться перед вами за разбойное нападение этого выродка и вдвойне за то, что ему удалось разложить команду за моей спиной. Вашего серебра с лихвой хватит на наем новых людей и даже стрелков. Кроме того, мы действительно направляемся в земли свеев. Если вы готовы отправиться в плавание на моем Коге, что же, я буду рад гостям на своем корабле. И да, меч, серебро и прочие вещи, отобранные Гугом, мы обязательно вернем. Меня зовут Бруно, Бруно из Любика, и я честный купец. «Микула! Георгий, мы принимаем ваше приглашение, уважаемый, и небольшая просьба лично от меня. Отправьте, пожалуйста, за лекарем!» Напряжение вновь отпустило меня, а вместе с ним пропал и стержень, державший до того на ногах. И, озвучив свою просьбу, старательно держа голос так, чтобы не дрогнул, я начал медленно клониться вперед, к доскам палубы. В какой-то момент это движение стало вдруг очень стремительным, Но прежде чем я бы врезался лицом в обструганное дерево, чья-то крепкая рука ухватила меня за плащ, удержав от падения. Спасибо, Микула. В следующий миг мир вокруг окончательно погас. Гаюк остановил взмыленного белоснежного арабского скокуна на самой вершине высокого, не иначе как насыпного холма, бывшего чьим-то погребальным курганом. Он единственный возвышается над плоскостью отцветшей степи на многие версты вокруг, позволяя обозреть долину широкой полноводной реки, разделившей бывший кипчакские кочевья и земли зихов. Последний называют реку Кабан, что означает поток. Вдали же, в сиренево-серой дымке у самого горизонта, темнику виднеется ровная цепочка кажущихся отсюда не столь высоких гор. И на равнении в горах разбросано множество селений зихов, Но горцы не имеют мощных крепостей, за исключением построенной еще греками Матархи. А потому они станут легкой добычей храбрых нукеров старшего сына Угэдея, великого Кагана Монголов». Гаюк самодовольно улыбнулся. «Что же, этот полноводный поток не остановит его воинов. Особенно если переправу наводят у Русут и бродники. Не зря он настоял, чтобы полторы тысячи мужей их присоединились к его тумену. Ой, не зря!» Четыре чингизида покинули землю Булгар десять седмиц назад, как только стаял снег и почва немного просохла, чтобы удержать копыта легких степняцких лошадок. Каждый из царевичей повел на юг собственную тьму. Монголы, тюрки, харизмийцы, сами булгары и кипчаки, прежде всего из враждующих с восточными ордами таксобичей, широко растеклись по Донской степи, изгоном обрушившись на рискнувшие остаться в здешних местах половецкие кочевья. Еще прошлым летом и осенью Гаюк и Мунки, также покойный ныне Кадан и Бучек, обрушились на половцев, разбихов в серии многочисленных стычек. Катян же, последний влиятельный хан западных кепчаков, старательно избегал большого сражения и сумел увезти часть своего народа за горы, в земли Баджигит, Кагану Белла. Но не все половцы покинули степь вместе с ханом, а кто-то и вовсе успел вернуться, и этой весной они вновь испытали на себе свирепую монгольскую ярость. Нукеры, братьев Темников, гнали кепчаков перед собой, словно диких зверей во время загонной охоты. Гнали их к разлившемуся по весне дону. В то время как упрежденные монголами бродники намертво заперли броды через полноводную реку. Оказавшись в смертельной западне, половцы приготовились подороже продать свои жизни. Но Гаюк, старший из чингизидов в южном походе, проявил мудрость, предложив обреченным вступить в тумены монголов. «Всем мужчинам, от мала до велика!» Оставив степили женщины-детей, и те вынуждены уступили, не имея никакого выбора. Поверившие в посолы о щедрой добыче и понимающие, что их семьи теперь на положении заложников, кипчаки будут храбро биться под знаменами чингизидов, а те бросят их вперед на самые острие атаки против зихов, осутов и тех же кипчаков. Правда, такому неожиданному повороту возмутились бродники, потерявшие многих воев, защищая переправы от прорывающихся половцев. Но разве их возмущение могло на что-то повлиять? Самые неуступчивые и говорливые стали короче на голову, и сразу присмиревшие союзники уже без сопротивления дали нукеров в тумены чингизидов. И вот сейчас три кипчаков из весеннего пополнения первыми заканчивают переправку на противоположный берег Кобана. Правда, арусуты не смогли найти удобного брода через незнакомую им полноводную реку, берущую свое начало в горах и подпитываемую ледниками. А при переходе через тот брод, кое им все же удалось обнаружить, лошади едва поднимают голову над водой. Да и течение здесь слишком сильное. Но зато бродники быстро нарубили деревьев в лесистой пойме Кубана и принялись сноровисто сбивать плоты, после чего умело повели их к противоположному берегу. Жаль, что полный трудов день короток, и солнце уже клонится к закату. Но до наступления ночной тьмы еще хватит времени, чтобы половецкие тысячи закончили переправу. Оставшаяся же часть заметно выросшего Тумена закончит переправу завтра. Между тем, даже с высоты кургана в близлежащей степи не видно зихов, ни войска, ни крошечного конного разъезда. А значит, испугались трусы, испугались монгольской мощи. А ведь Тумен-Шибана еще только идет к переправе. Очевидно, это будет легкий поход. Теплая ночь над лагерем Гаюка прошла спокойно. Лишь смех довольных, накормленных от пуза жирной шурпой из барайной нукеров, раздавался внизу, у подножия холма, на котором Чингизит велел ставить свой шатер. Однако к утру сладкие грезы старшего сына Угэдэя, в коих он сам видел себя на троне великого Кагана, сменились вдруг волком, подкрадывающимся к Чингизиду с юга. Волка со вздыбленной шерстью, свирепо оскалившегося и угрожающе рычащего, от одного вида которого у будущего властителя монголов побежал холодок по коже. А потом волк завыл. И Гаюк проснулся с суеверным ужасом, вслушиваясь многоголосый вой, как кажется, тысячи свирепых хищников. Боясь увидеть, что злая воля местных божеств привела все волчьи стаи окрестных степей к его лагерю, Чингизит выбежал из шатра, безостановочно повторяя «О, великий тенгри, спаси нас, спаси!» Но то, что воочию узрел темник, было пострашнее, чем даже сотни волчьих стай. В еще очень густых, практически непроглядных сумерках, начавших лишь понемногу сереть на востоке, пред его взором предстали сотни, не даже тысячи движущихся огней. В течение всего нескольких ударов сердца, загораясь один за другим, они полуокружились с берег лаги успевших переправиться половцев. И все это под бесконечный волчий вой с противоположной стороны Кубана, с юга, со стороны владений Зихов, А еще пару мгновений спустя сотни подожженных стрел горцев одновременно взвелись в воздух, описав широкую дугу, и обрушились на стойбище кипчаков, чьи дозоры, как видно, вырезали перед самым рассветом. Шатры и кибитки половцев загорелись буквально на глазах, подсвечивая мечущихся при всполохах пламени нукеров, и на следующем залпе все еще поволчи воющие зихи уже не зажигали стрел. Теперь они хорошо видели кипчаков. А вот последние горских стрелков уже никак не могли разглядеть. Но уже окончательно пришедший в себя гаюк, избавившись от суеверного страха и дико рассерепевший именно из-за допущенной им душевной слабости, яростно зарычал. «Начать переправу! Перебить Зихов! В плен никого не брать!» Устремились вниз по холму Туаджи, неся кюганам гневный приказ темника, а те торопливо погнали Нукеров к переправе, где бродники принялись сноровисто спускать плоты на воду. Между тем стало заметно светлее. Уже можно было разглядеть зихов, атаковавших лагерь кипчаков. Их было не столь и много, не более двух тысяч. Но горские лучники умело ополовинили кипчаков, внеся сумятицу в их ряды. Они успели еще степники оправиться от обстрела, как зихи уже оседлали подведенных им жеребцов и ударили по половецкому стойбищу. Закричали атакованные нукеры и яростно рычащие косоги и одновременно с тем от северного берега уже отошли первые плоты с монгольским подкреплением. Но не успели они добраться и до середины реки, когда сели стелящийся по воде невесомой дымкой туман вдруг поднялся высоко над Кубаном, густой молочной пеленой, закрыв от глаз гаюка сражающихся на противоположном берегу. Облачившийся в худы тухуяк, скрепленный из стальных пластин позолочный панцирь, темник стоял на кургане и напряженно ожидал, как с противоположного берега раздастся яростные кличи у нукеров. Но вместо этого прямо из тумана, окутавшего кубан, вдруг вновь раздал леденящий душу многоголосый волчий вой. А следом и отчаянный, и полный ужаса вопли тех, кто начал переправу, и сердце темника вновь сжалось от суеверного страха. Кипела яростная схватка на южном берегу реки, звенела сталь, трещали копейные древки и человеческие кости, Вопили раненые, изувеченные мужи. Кипела яростная схватка на воде. Зихи, отличные моряки и свирепые разбойники на своих малых грибных судах не раз нападали на фряжские галеры. И успешно нападали. А теперь они провели их и по полноводному Кубану. И когда из тумана вдруг вынырнули украшенные рогатыми козлиными черепами носы их кораблей, когда врезались они в плоты, переворачивая их и топя, многие нукеры погибли. А многие поверили, что их атаковали неизвестные морские чудовища, утратив при этом всякое мужество. Но наваждение было недолгим. Вскоре сквозь туман стали различимы фигуры зихов. А когда из молочной пелены по северному берегу хлестнул град стрел, ранее убивая столпившихся у переправы нукеров, Гаюк осознал, что бой идет не с потосторонним врагом. По приказу темника его батыры отступили от воды, а вперед выдвинулись лучшие монгольские лучники. Растопив серу во множестве спешно разведенных костров и окунув в нее свои срезни, Хабуту обрушили на мелькающие в разрывах тумана борта горских судов сотни зажженных стрел. И вскоре запылали небольшие деревянные корабли зихов, разгоняя огненными языками молочную пелену. К полудню все было кончено. Догораешь ли на дно последние усконосы ладьи горцев, платов же на реке и вовсе не было видно а от южного берега Кубана отступали к горам уцелевшие после яростной сечи Зихи. Они понесли большие потери в схватке с Кипчаками, но перебили всех половцев до по воле гаюка, переправившихся на южный берег. И сыну Угодея ясно понял, что горца отнюдь не трусы, и что его ждет упорная кровопролитная борьба в стране Зихов. Косожский волк нанес первый удар, заставив себя уважать. И потому весь оставшийся день стучали в лесной пойме кабана топоры бродников и русутов, сколачивающих вдвое большее число новых плотов. А мастера осадного дела из далекого Китая разворачивали на северном берегу реки мощные камнеметы. Во второй раз гаюк не позволит врагу так просто истребить своих нукеров на переправе.